Глава сто двадцать восьмая. Мы несколько человек вознамерились в наше время создать в себе самих некое пространство, чтобы жить в нем, пространство, которое не было и, по видимому, не должно быть в пространстве. Арто, нервомер. В скобках глава двадцать четвертая.